Камень был горячий от солнца, а вода холодная, но не очень, не так, как в горных речках Неокена на юге, зато такая же чистая, совершенно хрустальная. На дне озерца, Беатрис глаз определила его глубину, пожалуй, будет по пояс, в причудливой игре солнечных, извивающихся пятен, словно шевелились чистые, отшлифованные водой галыши, крупные и помельче. В таких вот пятнах можно увидеть, что хочешь. Это так же, как когда зимой долго смотришь в горящий камин. Там, если повезет, можно увидеть даже саламандру. Несомненно, и здесь в воде можно увидеть что-нибудь такое же интересное. Например, крошечных дриад или тритонов. Ей очень захотелось вдруг увидеть тритоны или дриаду. Она даже вздохнула от нетерпения. Впрочем, руку из воды пришлось убрать, От холода она сразу онемела. Посидев немного и чувствуя, что жаркое солнце и ровное журчание воды, крошечными водопадами, пробивающиеся из озерца между камнями, начинают наводить на нее дремоту, Беатрис встряхнулась и вытащила из кармана перо и блокнот. Но писать было трудно. Ни одно слово не приходило сейчас на ум только звон стрекоз и журчание маленьких водопадов, только горячее солнце и запах воды и обомшелого камня. Глупо было не взять купальный костюм, лучшего места не найдешь, и так пустынно, по дороге никто не ездит. Она расстегнула ковбойку и растянулась на широком камне, подложив руки под голову. А запястье почти уже не болит. Видно, помогла холодная ванна. Да, выкопаться бы сейчас, как ждет солнце. Через очки, через плотно зажмуренные веки. Все равно перед закрытыми глазами все красно. Так всегда на пляже, когда лежишь на спине. А потом перевернешься на живот. И еще разроешь для лица ямку в песке, чтобы было прохладно. И перед глазами сразу такой мрак, синий-синий. Очень приятно. А потом в воду прямо в обрушившиеся на тебя волны прибоя. Беатрис вздохнула и, сев на своем каменном ложе, стащила сапоги с узкими голенищами, сняла носки. Смеясь от удовольствия, она поболтала ногами в воде. Искушение овладевало ей все сильнее. В самом деле совершенно заброшенная ложбинка. Шоссе проходит по ту сторону гребня. И потом, если бы кто-нибудь и появился поблизости, невероятный случай, но допустим, то все равно она услышит издали. Через этот мотораль на цыпочках не проберешься. Она сняла очки, разомкнула браслет часов и положила их на камень рядом с блокнотом. Потом выпростала из брюк расстегнутую ковбойку и опять прислушалась. Ей было страшно и весело, и немного стыдно. Она искренне надеялась, что падре-конфессор не сочтет это таким уж большим прегрешением искупаться на гишом. Среди бела дня и под открытым небом это верно, но зато в совершенно пустынном месте. «Ах, ну не отлучат же меня за это от церкви в самом деле!» — подумала она, выпутывая руки из ковбойки. «Сейчас так жарко, и вода такая чудесная!» Она оглянулась, прикусив губу, и решительно дернула к низу боковую застежку-молнию на брюках. Теперь окунуться, посидеть немного в воде. Долго в такой холодной все равно не высидишь. И потом на этом валуне можно позагорать. Вода и в самом деле оказалась невероятно холодной. Куда холоднее, чем ощущалась рукой. Смеясь и стуча зубами, Беатрис поплескалась в озерце несколько минут, и почувствовала, что больше не выдержит. Она вскарабкалась на свой валун, поскользнувшись едва не свалившись вниз, и легла ничком, прижавшись щекой к шершавому от к камню. Камень был горячий, она даже поежилась, еще жарче жгло солнце ее спину, но после ледяной ванны это было приятно. Солнце здесь совсем не такое, как в столице. Оно ждет, но не давит свинцовым зноем. В Кордове в самый жаркий день всегда прохладно в тени, и само солнце какое-то легкое, приятное. Беатрис подняла лицо и посмотрела вверх на дорогу, где среди зелени светлым пятном мелькала голова Бониты, потом прислушалась и села, поджав под себя ноги. Дремотно опустив ресницы, она искосо наблюдала, как на серой поверхности валуна, обрызганной золотисто-ржавыми пятнами лишайника, быстро исчезает мокрый отпечаток от ее тела. Как не хочется одеваться. Провести бы так весь день, купаться, потом дремать на горячем солнце, потом опять в воду. В купальном костюме этого не ощутишь. Ничего нет похожего. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, что бы он подумал, что здесь завелась дриада? «Анна-и!» — запела она в полголоса, положив руки на колени и глядя из-под опущенных ресниц на искрящиеся переливы струй. «Бессмертием пылает, в веках не сгорая, цветок гуарани. Она любила эту песню с печальной мелодией и часто, когда никого не бывало поблизости, потихоньку пела ее для самой себя. Принцесса Анаи, которой посвящалась песне, была историческим лицом, предводительница одного из гуаранийских племен. Захваченная в плен конкистадорами, она отвергла любовь капитана – отказалась креститься и признать владычество испанской короны. За все это ее сожгли живьем, обвинив в колдовстве. Судьба индейской девушки, погибшей 400 лет назад, очень волновала Беатрис. Допев песню до конца, она с минуту посидела еще с закрытыми глазами, потом решительно встряхнулась и потянулась за лежащими неподалеку часиками. Ого! Впрочем, время еще есть. Важно только успеть на почту. Так бы и просидела здесь, не одеваясь до самого вечера. Она разогнула ногу и вытянула ее, шевеля маленькими розовыми пальцами. Нога была ничего длинная, в меру загорелая. Загорать Беатрис начала еще дома, у себя на балконе по утрам. Кончиками пальцев она легко провела по коже, гладкая и горячая от солнца, и вдруг покраснела, быстро поджав ногу под себя. Уж это-то ей определенно не простят. Одно дело искупаться, когда тебе жарко, и ты забыла костюм, а другое — сидеть ногишом целых полчаса, петь языческие песни и при этом еще любоваться своим телом. Она торопливо оделась вплоть до сапог, оставив не лишь верхнюю пуговку на ковбойке. Из легкомысленной дриады превратилась в скромную девицу в костюме для верховой езды с прической хвостом. Одевшись, она снова растянулась на животе и развернула перед собой блокнот. «Фрэнк, милый!» — начала писать Беатрис. «Не обращай внимания на почерк, это я пишу лежа на камне». Меня только что сбросила лошадь, но я ушиблась не сильно. Она чего-то испугалась. Иногда она пугается птиц, если они выпорхнут из кустов прямо перед ней. «Фрэнки, милый, я давно не чувствовала себя так хорошо. Ты был прав, конечно, все это объяснялось нервами. Я здесь всего три недели и уже стала совершенно другим человеком. Кстати, я задержусь здесь до Нового года» потому что одни наши знакомые в Кордове пригласили нас с папой на Рождество, так что он приедет сюда. Вот сейчас я вижу, что люблю тебя по-настоящему. Все эти страхи были ни к чему, просто как наваждение. Впрочем, в последнем письме я все это тебе уже написала. Ты, может быть, совершенно спокоен. Я дала тебе слово, любимый, и тебе никогда не придется говорить, что одна из альварадо тебя обманула